Слава двадцать шестая Чего она хотела, она и сама не знала, какого ждала вопроса. Валерия приготовилась бог знает к чему и теперь растерялась, покраснела и разочарованно молчала. Михаил сконфуженно пробормотал. «Если не хочешь, не говори!» Валерия, преодолевая смущение, натянуто улыбнулась и еле слышно проронила. «Да нет, скажу!» И замолчала опять. Он терпеливо ждал. Когда молчание стало мучительно и для него, и для нее, Валерия вздохнула и, делая длинные паузы между словами, нехотя начала свой рассказ. «Это старая история», – отвернувшись в сторону, сказала она. «Еще старше, чем с чесноком и бабкой. Во всем виноваты мои родители». Михаил оторопел. «При чем здесь твои родители?» «Ну да, они часто скандалили. Мать все время старалась настоять на своем. Отец сопротивлялся. Порой это было страшно и анекдотично порой. Отец был лучше и добрей, а потому всегда проигрывал. Понимаешь, Миша? Валерия взглянула на него с надеждой, словно искала защиты. Отец постоянно проигрывал, совсем как я. А знаешь почему? Почему? Потому что он всегда нападал. Так получалось. Мать никогда не нападала. Она всегда защищалась. Только защищалась. И все. И потом выигрывала. Она была жертвой. Такая слабая, беспомощная жертва, которая методично и жестоко уничтожает своего обидчика. Порой с юмором, порой со стервенением. Мать и сейчас жертва, а обидчик теперь уже я. И отец не изменился. Думаю, что не изменился. Мы не стремимся к общению. Он вас бросил? Смущенно спросил Михаил. Зло, глядя перед собой в какую-то невидимую, но ненавистную точку, Валерия упрямо тряхнула головой. Он был обидчиком. Обидчиком, доведенным до отчаяния собственной жертвой. Он долго терпел, но в конце концов в отчаянии он на жертву бросался, и вот тогда жертва начинала его уничтожать. Уничтожать! «С юмором и с маком!» Валерия ударила по лавке крепко сжатым кулаком и закричала. «Абсурд! полнейший абсурд!» Михаил от неожиданности вздрогнул, но промолчал. Он молчал, лишь смотрел на нее с удивлением, не понимая происходящего и не решаясь спросить, к чему весь этот странный разговор про родителей. Неужели она не понимает, что не это ему интересно? Впрочем, Валерия его уже не замечала. Она разговаривала с собой. «Отец никогда не критиковал мать», – продолжила она. «А мать его запиливала. Нет, иногда он ей говорил, ты плохая хозяйка. Вон у Иванова жена кормит мужа с выдумкой». Иванов хвастал, что уже год питается, как в ресторане. «Ты тоже хочешь, как в ресторане?» С издевкой интересовалась мать. Отец горячился и кричал. «Да, и я хочу, как в ресторане. Я это заслужил». «Хорошо», — отвечала мать. «Будет, как в ресторане. В конце ужина я принесу тебе счет». Михаил рассмеялся. Валерия перестала гипнотизировать невидимую точку и, словно очнувшись, удивленно на него взглянула. "Ничего", чего?» – сердито спросила она. Михаил глуповато улыбнулся и, виновато пожимая плечами, пояснил. «Если хочешь, как в ресторане, значит принесу счет. Это же смешно. Как в анекдоте». Валерия покачала головой. «Это совсем не смешно, Миша!» – свирепея прошептала она. «Это грустно! Очень грустно, когда жизнь похожа на анекдот!» У Валерии было злое лицо. И это ее лицо вызывало у Михаила жалость. Как раз это злое ее лицо. «Лер, ты прости, если я тебя чем обидел!» – сказал он, виновато, пожимая плечами. «Мужчины не такие, как ты о них думаешь. На самом деле все мужчины тянутся ко всем женщинам, хотя и не всегда это заметно. Мужчины часто бывают неуклюжими с женщинами, но очень редко они бывают с ними по-настоящему злыми». Валерия с благодарностью посмотрела на Михаила и сказала «Да, я знаю. Папа долго терпел. Когда она его доводила, он говорил мне, «Дочка, пойдем погуляем?» Брал меня за руку и шел жаловаться деду. Дед жил в Сокольниках, совсем недалеко от парка. Там у него была будка, в которой он чинил обувь. Вот туда мы с отцом и шли. Жаловался отец молча, просто садился рядом и вздыхал. Дед все понимал. Дед был мудрый. Он усердно прошивал сапоги и приговаривал. «Вот такая Петрушка, Вань!» «Разве твоего отца звали Иваном?» Удивился Михаил, торопливо припоминая отчество Валерии. «Нет, просто у деда поговорка такая была. Он был веселый и не любил тишины. А папе было тошно. Он все время молчал. Сидел на слонике, так звали маленькую табуреточку, и молчал. Он молчал, а дед сыпал поговорками. Такая беседа у них была. Переварив обиду, папа поднимался со слоника и говорил. «Пошел я, отец». «Иди, сынок», – отвечал дед. «Папа брал меня за руку, и мы уходили». Я не понимала ничего. Абсолютно. «Я тоже ничего не понимаю», – решился признаться Михаил. Валерия не обратила на него внимания, даже не услышала его. «Но однажды», — продолжила она, — когда папа поднялся со слоника, собираясь сказать «пошел я отец», дед оторвался от своей работы, с укором посмотрел на сына и спросил «И как ты дальше жить собираешься?» Папа ответил «Подумаю еще, может и я где-то неправ». И знаешь, что дед ответил? Михаил покачал головой и уже с интересом посмотрел на Валерию. Не знаю. Дед усмехнулся, горько так, безысходно, и сказал. А дальше, сынок, все как в анекдоте об унесенной течением баржи. Бросай, Ванька, якорь, так он же без цепи. Да ты, Ванька, бросай, хоть маленько да подержит. Отец чуть не плакал, а дед еще раз с укором глянул на него и сказал, «Так и твой якорь, сынок, уже давно без цепи, не держит». И дед махнул рукой, мол, иди, не рви мне душу. Больше отец меня к нему не водил. Вскоре дед умер, и как только это случилось, отец от нас сразу ушел. Михаил удивился. «Куда ушел?» Валерия горестно вздохнула. «В другой женщине. Куда еще мужчины уходят? Он ушел, а мы с мамой остались. Так и жили втроем». «Втроем?» «Да. Я, мама и ее злость, от которой сбежал отец. Мать окончательно обозлилась, но тиранила уже меня. А отец родил себе другого ребенка, другую девочку» и больше ко мне не приходил. Он вообще забыл, что умы у него есть. Вот тогда я его возненавидела. Я думала, что забуду его, и почти забыла, но...» Валерия замолчала. Михаил почувствовал, что она вплотную подошла к его вопросу и раздумывает, стоит ли ему дальше рассказывать. «Что «но»?» Пугаясь, что она передумает, робко спросил Михаил. Валерия наклонила голову, в глазах стояли слезы, которых она стеснялась. — Я выросла! — прошептала она. — И... Он с мольбой попросил. — Что «и»? Скажи, пожалуйста! — Меня начали преследовать блондины! — выпалила она и зло добавила. «Блондины отправляли мне жизнь!» Михаил растерялся. «Блондины? Какие блондины?» Валерия всхлипнула. «Неприметные, щуплые, голубоглазые, белокожие блондины среднего роста! Стеснительные и смешливые! Разве я не говорила тебе?» Он напомнил. Ты говорила, что терпеть их не можешь. Вовсе нет. Я врала. Мой отец был чуплым, голубоглазым, белокожим блондином среднего роста. Стеснительным и смешливым. Ой. Уже рыдая, пояснила Валерия. Мне нравились только такие. Коротышки-блондины, а я каланча. «Теперь видишь, какой отец подложил мне свинью!» «Вижу!» Рассеянно согласился Михаил, хотя на самом деле он ничего не видел. Он пребывал в задумчивости. Пользуясь паузой, Валерия тихонечко плакала над своей горькой судьбиной. Наконец Михаил, смущенно гмыкнув, спросил. «Из-за этой истории Лиза боялась, что ты западёшь на меня!» Валерия перестала спокойно плакать и пришла в волнение. «Да!» – закричала она, вытирая слёзы. «Да! Лиза того и боялась! И с полным основанием! Как увижу такого блондина, так сразу на него западаю! Западаю, чёрт возьми!» «Западаю!» «А да. почему же ты на меня не запала?» С ревнивой обидой спросил Михаил. Валерия почувствовала, что между ними опять происходит что-то важное и очень хорошее. «Да-да, происходит! Они не чужие!» И от этого она успокоилась. Михаил смотрел на нее совсем по-другому, не так, как раньше. Он смотрел по-мужски, с восхищением, с интересом. И от этого захотелось быть женщиной. Захотелось поводить его за нос. «Ты о чем?» – спросила она. «Сама знаешь. Почему меня игнорируешь, если тебе нравятся как раз такие?» «Какие?» – кокетливо поинтересовалась Валерия. Такие, Какие мне нравятся?» Михаил смутился, но пояснил. «Такие блондины, как я! Если тебе нравятся такие, почему ты на меня не запала? Чем я хуже других?» Он спросил это с какой-то детской обидой, насупившись и оттопыривая яркую пухлую губу. Валерии стало смешно. «И в самом деле, почему это я на него не запала?» Удивилась она и игриво поводя плечом, рассмеялась. Нет! Уж слишком оживляясь, ему это было неприятно, воскликнула Валерия. Вообще-то мне нравятся разные: и шатены, и рыжие, и брюнеты. Но серьезные отношения завязывались только с такими щуплыми, голубоглазыми блондинами среднего роста, стеснительными и смешливыми. «А я мечтала о брюнете», – неожиданно заключила она из вредности. Ей просто захотелось его подразнить. Впрочем, она и не врала. Иркан до сих пор господствовал в ее сердце. Втайне даже от себя Валерия не изжила из сердца Иркана. Видела его в снах и там любила. «Да, я мечтала о брюнете», – повторила она. Позволяя себе такое признание, Валерия не хотела Михаила обидеть. Между ними не было ничего, как откуда возьмутся обиды. Но неожиданно он рассердился. Рассердился и закричал. Ты мечтаешь не о брюнете, а о брюнете с тугим кошельком. Это разные вещи. Рассердилась и Валерия. А что здесь плохого, если муж богатый? «По-твоему, я должна ни с чем мечтать? Ты же не мечтаешь о какой-нибудь уродине? Покрасивее нравишь урвать. Вот и я хочу богатого мужа». В конце концов, именно так и происходит естественный отбор. Я не стерва, какой ты пытаешься меня выставить. Я обычная женщина. Хочу выйти замуж и рожать мужу детей. Поэтому мне нужны хорошие гены». Неожиданно он скочил и побежал. Побежал к фонтану. Потом вернулся и, нервно заправляя в брюки рубашку, зло выпалил. «Ты дура!» Она растерялась. «Почему?» «Нет, она была с ним согласна и дурости своей знала множество причин. Но, задавая вопрос, хотела уточнить, какую из этих причин он имеет в виду». Но Михаил объяснять не хотел. Заправил рубашку в брюки и уверенно зашагал. Вон из сквера, подальше от этой прибабахнутой Валерии. Плохие гены. Ха! Плохие гены у него? У Михаила Дорофа? Интересно, как она об этом узнала? С детства все пинают, попрекают хилостью, тщедушностью, но так никто и не объяснил, чем он плох чем мышечная масса лучше серого вещества, того, что за черепной коробкой. Никто никогда не хотел замечать, не ценил его ума. Даже мать, даже отец. И их больше волновало, почему он такой хилый и слабый. Слабый и болезненный. И даже теперь, когда... Когда, черт возьми, когда? Когда эти качки... Эти раздутые собственной плотью гориллы. Даже теперь, когда эти носители ценных мужских генов пашут за центы, за жалкие центы работают на него, жизнью рискуют, охраняют его тщедушное тело, даже теперь он не чувствует, что кому-то что-то доказал. А кому он доказывает? Этой Валерии? Кто она такая, эта Валерия? Одна минута. Его одна минута стоит дороже, чем она вся. Это Валерия. Его одна минута. Ей столько не заработать и за сто лет. А он сидит с ней, тратит свое драгоценное время, в чем-то убеждает, когда все и так очевидно. В ярости уходил Михаил Доров, жалея лишь об одном. О том, что не может уехать. Прямо сейчас из Москвы уехать. Чтобы не видеть этих дур, Лизавету и Валерию. Особенно Валерию особенно Валерию, который тянет, черт возьми, тянет. Оказалось, что нравится ему она, копилка, нравится, несмотря на то, что он сотни раз давал себе клятвы, страшные клятвы, не влюбляться в белобрысых дылд с глупыми кукольными глазами. Да-да, он не хочет видеть ее, эту голубоглазую копилку, которая то и дело оскорбляет, унижает его. А она, — копил сидела на лавке. Она была поражена и минуту-другую сидела, оцепенев, без движения, изумленно глядя на его щуплую, растворяющуюся в ночи фигуру. «Куда он? Куда?» — отчаянным вопросом пульсировала в ее голове. «Мы же не договорили! Мы же не все друг другу сказали!» И когда он стал уже незаметен... Когда Валерия не могла уже понять, он это или тень старого дерева, она сорвалась с лавки и с криком «Миша!», Миша! побежала его догонять. Она догнала его уже далеко за сквером. «Миша!» – дергая его за рукав, закричала она. «Ты должен меня простить! Я не хотела тебя обижать! Честное слово! Просто я набитая дура!» Боюсь блондинов, поэтому и сопротивляюсь своему влечению. И я боюсь, что меня предадут. Опять предадут, как отец. И потому предаю сама, первая. Он, не останавливаясь, шел. Пошел очень быстро. Как только это у него получалось. Несмотря на свой высокий рост, Валерия бежала за ним. Бежала. Он шел, а она бежала. Бежала, дергала за рукав и кричала. «Миша, Миша, ты должен меня просить. Честное слово, меня к тебе потянуло сразу. С первых минут, еще там, в лифте, а потом в приемной, я почти сразу влюбилась в тебя!» «Но вовремя вспомнила про Дорофа, про его тугой кошелек!» — закричал он, яростно выдергивая свой рукав из ее цепких пальцев. «Копилка!» «Красивая копилка!» — крикнул и пошел еще быстрей. Она остолбенела, не веря своим ушам. Подумала. «Красивая? Он красивой меня назвал? Он назвал меня красивой!» И снова побежала его догонять. Опять вцепилась в рукав. «Миша! Миша! Мне не нужен никакой Доров! Он не нравится мне!» «Совсем! Хоть и брюнет!» «Не нравится? Почему?» Спросил он зло, но шаг замедлил и свой рукав из ее пальцев больше не вырывал. Валерия торопливо залепетала. «Он глупый! Глупый какой-то! Не знаю! А может и потому, что я, то и кажется тебя люблю!» Тут она вспомнила подругу с ее предательствами и закричала. «Но зато ты такой роман закрутил с этой лиской хитрющей! Эх!» Ей стало обидно. Очень обидно. Валерия остановилась. Михаил тоже притормозил. Она думала, что он начнет оправдываться. Он, возможно, и начал бы, но зазвонил его сотовый. Михаил косо глянул на Валерию и отошел в сторону. Она старательно прислушивалась к телефонному разговору, но разве что-нибудь поймешь в его «нет-нет», «да-да», «нет-нет». А потом он сам куда-то звонил и, кажется, говорил по-английски. Ей даже послышалось, что он сказал. Крус, но она не была уверена. Наконец Михаил отправил трубку в карман и подошел к Валерии. «Это не шеф звонил?» Спросила она, делая вид, что интересуется исключительно ради их общего дела. «Друг», – пояснил он, – «пришлось уладить кое-какие дела. Позже он мне перезвонит. Сейчас не время». «Секреты?» Валерия надула губы, мол, нет мне дела до твоих друзей. «Ладно», – миролюбиво сказал Михаил. Хватит. «Хватит ругаться!» Валерия увидела, что он улыбается и растаяла. «Да, Миша, хватит, хватит ругаться!» заторотурила она. «Сколько можно ругаться?» Прищурив глаза, он на секунду задумался и вдруг спросил. «Танцуешь?» «Как корова!» честно призналась Валерия вспомнив свою неуклюжесть, свои регулярные падения со всевозможных скамеек, свою загубленную жизнь, она вдруг заплакала мысленно сетуя. Вот нервы совсем сдают! Как корова танцую и потому как белу гореву. Михаил же напротив развеселился. ее признание почему-то его обрадовало. «Тогда пошли скомандовал он и с самодовольной ухмылкой добавил: "В высочайший класс тебе покажу". Она подумала: "Зачем мне твой класс?" и потрясла головой. "Не пойду". "Пошли, моя корова", рассмеялся Михаил и потащил ее за руку.